да мой мальчик ни мощного длинного копья с древком из крепкого ясеня ни широкого круглого щита, обитого огненной медью, ни меча, ни обоюда острой секиры, только лук и стрелы были у Аполлона, когда выступил он. Против Пифон. Оглянись вокруг, шипел Пифон, если ты найдешь в окрестностях Дельф хоть одно живое существо, я смиренно признаю твою победу, но никого ты не найдешь. Никого ты не найдешь, дерзкий мальчишка. И в двух днях пути отсюда, ибо Всех. Все живое я превратил в залу и пар. Я — вечный Пифон, я — непобедимый Пифон. Но молчал, ничего не отвечал зловонному змею Аполлон на его бесстыдные слова Не отрываясь, смотрел он в змеиные глаза, и тому начинало казаться, что взгляд этот тронзает насквозь его, покрытое блестящей чешуей змеиное тело. Но не унимался дракон, ибо великая гордыня — «Никогда не уживаются с разумом!» «Готовься к смерти!» — шипел он, извиваясь перед броском изрыгая клубы дыма и пламени, «Ибо твое бессмертие для меня ничто!» Но зазвенела тетива Аполлонова Лука, и одна за другой разящие золотые стрелы его вонзались в покрытого бронёй блестящий чешуи дракона. Свивая и развивая гигантские петли, бился он о выжженной им же земле, сшибая целые скалы и обрушивая их в пропасть. Надо было сжечь твою мать, а не гоняться за ней по всей земле. Напрасны были эти его надменные слова, ибо вонзилась последняя стрела меж пылающих драконьих глаз и погасила их И расцвела вновь Дельфийская земля, и забили чистые ключи на горе Парламон. И Кастальский родник. Да, малыш, и Кастальский родник. Только только это было позже. Но начало было положено. На том месте, где был убит Пифон, основал Аполлон храм и Аракул. Чтобы было где людям вопросить богов о тайнах будущего. <era> тот самый Аракул? Тот самый, тот самый. С тех пор каждую весну прилетает Аполлон в Дельфы из страны Гипермареев, с далекого ледяного севера. И вся природа расцветает в приветствии солнечного бога. А когда осенью он покинет, благословенные Дельфы, отправляясь на далекий север, в мире его зима. Но он вернется. Обязательно вернется. И вновь расцветет земля. И устроят люди в честь Аполлона весенние дельфинские игры. Те самые с колесницами, с атлетами. <с те самые, те самые. Счастливый Аполлон. Он, наверное, счастливейший из богов. Солнечный Аполлон. Еще бы! «Да с такими стрелами, и с таким луком!» «Увы, мой друг, слебра, не только слебра, Аполлон владеет луком селебра. и стрелами, и не только счастье и радость ведомы бессмертным богам, так же, как и людям известным, и печали, и горести, и великий гнев порой вспыхивает в божественных сердцах. Это случилось там же, в Дельфах, не успела еще остыть земля». обалённая последним пламенем пифона. «Я бы тоже попал, не хуже!» Услышал Аполлон детский голос. Обернулся, видал крылатого мальчишку с луком в руках и в колчаном, полным оперённых стрел за плечами. «Это ирод! Крылатый сын Афродиты, богини любви!» Я знаю. Да помолчи ты. Да, О нет, великий тебя, воин Эрот, тебе не страха. пришлось бы даже и стрелять. Дракон, увидав тебя, наверняка О, умер бы от страха. Эрот. Со смехом отвечал ему Аполлон. Обиделся Эрот, отлетел в сторону, натянул свой лук и отправил прямо в сердце Аполлону стрелу, вызывающую любовь. Другая же стрела, стрела, что убивает любовь, полетела через горы и пронзила сердце юной дочери вечного бога Пинея. Давно так звали ее. Опасно злить богов любви, ибо любовь может быть и беспощадной. Даже воины могут вспыхивать из-за любви. Ну нет, таких войн не бывает, бывает, не бывает. Лучше бывает, бы, бывают, бы ну знать никаких войн, друзья мои. Хотя из-за любви это все таки не из-за золота и рабов, острел и рота. Нет от вас спасения. Вот и Аполлон увидел однажды прекрасную Дафну и ничего не мог поделать с горячей любовью, вспыхнувшей в его сердце в тот же миг. «Дафна! Милая Дафна!» — вскричал он. «Постой! Дай мне приблизиться к тебе! Но прекрасная нимфа, в чьем сердце любовь была навсегда, убита стрелой обиженного рода Бросилась бежать, моля речного бога Пинея спрятать ее От настигающего ее нелюбимого Аполлона. И раступилась земля, и встал из земли высокий ствол, И густая благоуханная листва покрыла его. Деревом, лавром стала несчастная давна, Заблелись из глаз печального Бога. Так пусть же вечно зеленой Будет твоя листва, моя Дафна, И пусть венок из твоих листьев Всегда будет напоминать о тебе. С тех пор и не расстается Аполлон С венком, сплетенным из веток Вечно зеленого лавра. Ой, грустно. Неужели это всегда так грустно? Ну, это, любовь. Скажи, учитель, почему так бывает? И что, с этим ничего нельзя поделать? Не знаю, никто не знает. Может быть, не будь в мире печали, Не так ценили бы мы радости. Честное слово, не знаю, Орфей. И никто не знает. И всегда печали и радости будут жить по соседству. Очевидно, так устроен мир. Зачем-то ведь не раздается Аполлон с лавровым венком. А ведь тот напоминает ему о давней несчастливой его любви. Значит, так нужно, мой маленький музыкант. Ты играй, играй. Это помогает от печали, делает ее светлей. Играй, арфей Ты так и не сказал, учитель. Почему надо бояться стрела Аполлона? Зачем? Зачем тебе знать это, Ясон? потому что они разят без промаха и несут смерть. Но ты обещал! Разве? Хотя ты прав. Половина знания – это незнание. А половина незнания – это то же самое незнание. Я рассказывал вам о Тантале. Помните? Еще бы! Такой не забыть. Ведь он так же, как тот, забыл, как звали. Но медный царь решил испытать богов... и накормить их собственным своим сыном. Ужас! У меня под по спине выступает, только подумает. Разве так можно? Но ведь он, тантал этот, он тоже был сыном Зевса. Ну, Херон, ну как же так? Сын Зевса, как и Аполлона, и людоед какой-то? Разве так можно? Разве так можно?